Снова, однако, скажу я вам, что почитаю полезным. Дальше не должно идти, и с Данаями встанет сражаться. Так уповаю я сбудется, ежели точно троянам ров перейти пламенеющим. В знаменье птица явилась свыше летящий орел, растекающий воинство слева, мчащий покрытого кровью огромного змея живого, но его...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 как и пророк изъяснил бы который в душе просвещенный ведает знамени смысл и ему бы народ покорился грозно взглянув на него отвечал шлемоблещущий гектор поле дамас для меня неприятны подобные речи мог ты советы другой нам больше полезной примыслить Если же сей, что сказал, произнес-то от чистого сердца, разум твой без сомнения похитили гневные боги. Ты мне велишь, чтоб высоко гремящего Зевса забыл я волю, что сам знаменал он и мне совершить обрекался. Ты не обетом богов.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 если однако ты бросишь сражение или другого речью твоей обольстившей отклонишь от ратного дела в миг под моим ты копьем распростешься и душу испустишь так произнес и пошел он вперед понеслись и дружины с криком ужасным Пред ними гронит веселящийся с громом свыше от гор идейских воздвигнул свирепую бурю мрачный прах на суда заклубившую он Уданаю в духу унижал возвышая Троянам и Гектору славу Тут на знаменье Бога и силу свою полагасса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 От воинства к воинству частые камни летали. Те на троянно подавших а те от троян на ахеян быстро метавших. Кругом над твердыню стук раздавался. Но не успели б еще и трояне, и гектор могучий в башне пробить затворенных ворот и огромных запоров,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 На поверхности штельчии кожи прутьями золото часто проплел по краям его круга. Щицей неся перед грудью и два копия потрясая, он устремился, как лев горожитель Алкающий долго мясо и крови, который душою отважной, стремимый, Хочет на гибель овец в их загон огражденный ворваться.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 Нет, не бесславные нами и царством ликийским пространным правят цари. Они насыщаются пищею тучной, вина изящные сладкие пьют, но зато их и сила дивная. В битвах они пред ликийцами первые бьются, друг благородный.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 или на славу кому, или за славою сами. Так, — говорил Сарпедон, — не противился главк, не отрекся, ринулись оба вперед пред великую ратью Ликийской, их устремленных узрев Петеид Менесфей ужаснулся, к башне его разрушением грозящие силы стремилась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 От косматых шеломов и створов башенных врат. Обступили их все, и пред ними толпою стоя трояне пытались из силы разбившей ворваться. Вестника вождь Менесфей посылает к Аяксам Фоота. Шествуй, почтенный фот и зови на защиту Аякса. Лучше зови обоих, несравненно полезнее тут им быть обоим. Разразиться тут скоро ужасная гибель пчататься суда вы его далекийски кои и прежде бури всегда налетали на страшные поприще брани если же там на ахеен воздвигнута грозная жесточь пусть хоть один поспешает аяк теломонит великой с ним до да предстанет и Тевкр благородный стрелец знаменитый так произнес Покорился его повелением вестник и пустился бежать по стене меднобронных донаев Стал пред аяксами вестник, пришедший, и так говорил им, — Храбрые мужи аяксы, вожди меднобронных донаев просит Петея, почтенного сын Менесфей, благородный, в помощь прийти, их хоть несколько труд с ним жестокой. Но придите вы оба, полезнее там вы воеводы храбрым вам быть». Разразится там скоро ужасная гибель, Мчатся туда воеводы Ликийские, Кои и прежде бури всегда налетали На страшное поприще брани. Если же здесь на Ахеен Воздвигнута грозная жесточь, Пусть хоть один поспешает Аякс Теламонит Великой. С ним да предстанет и Тевкр благородный, Стрелец знаменитый. Так говорил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 Так, говорящий своим, отошел Теламонид могучий, с ним устремился и Тевкр, теломонидов брат одноочий, и за Тевкром Пандион, несущий лук его крепкой. К башне Петеева сына, идя внутрь стены, воеводы скоро пришли и уже утесненных врагами застали. К самым забралом стены поднимались Как мрачная буря мужи храбрейшие, Воинств ликийских вождей владыки Сблизились в битву Противник с противником, с яростным криком. Первый сразился Аяк Стеламонит, И первый сразил он друга царя Сарпедона, Высокого духом Эпикла. Мармором острым его поразил он, какой на твердыне, большей лежал, у забрал высочайших, его нелегко бы поднял руками обеими муж и летами цветущий нам современный, но он высоко его поднял и ринул. Вдруг раздавил им и выпуклый шлем, и на черепе кости все раздробило и пикло, и он водолазу подобный ринулся с башни высокой, и дух его кости оставил.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 Грусть обняла Сорпедона, когда отходящего друга главка приметил, но он не оставил кровавого боя. Он в фестари до алкмауна, прянувший острую пику, быстро вонзил и исторг. И за пикой повлекшися, пал он на землю ниц, и взгремела на нем распещренная броня. Но Сорпедон, за зубец ухвативший рукою дебелый, мощно повлек.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 Толкнуло врага рассппыавшего с сердцем он от тверды не подался назад но совсем не оставил место сражения и в сердце надежды что славы добудет да вспять обратясь восклицал он ликиным богоподобным мужи лиийские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 И они, устыдившись царских упреков, крепче сомкнулись, смелей налегли за советником храбрых, рати ахеен с другой стороны укрепляли фаланги внутрь их стены, предстоял их мужеству подвиг великой. Тут, как ликийцы храбрейшие все не могли у ахеен крепкой стены проломить и открыть кораблям их дорогу, так и сыны не могли Нападавших Ликиен прочь от стены отразить С тех пор, как они подступили. Но как два человека, соседы за межи раздорят, Оба с соженью в руках на смежном стоящие поле, Узким пространством делимой шумно за равенство спорят, Так и бойцов лишь забрала делили. Через них, нападая, мужа одни у других разбивали в круг перси их кожи пышных кругами щитов и крылатых щитков легкометных. Многие тут из сражавшихся острую медью позорно были постигнуты в тыл, у которых хребет обнажался в бегстве и сбоя, и многие храбрые в грудь сквозь щиты их. Башни грудные забрала, кругом человеческой кровью были обрызганы с каждой страны от трояна и ахеин. Но ничто не могло устрашить ахеян, держались ровно они, как весы у жены. Рукодельницы честны, если, держа коромыслые чаши, заботно ровняя, весит волну, чтобы детям промыслить хоть скутную плату, Так равновесно стояла и брани и воинств долго, доколе кранит не украсил высокую славы Гектора. Гектор ворвался в твердыню Ахейскую первый, голосом слух поражающим он восклицал к троянам «Конники трои!»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 гектор женес им захваченный камень который у башни близко вздымался широкий к ниу завостренный кверху глыбок которые два из народа сильнейшие мужа с дола на воз нелегко бы могли приподнять рычагами ныне живущие он же легко и один потрясал им легкую тягость ему сотворил хитроумный краи Словно как пастырь, одною рукою руно захвативший быстро несет для нее нечувствительно слабое бремя, так приамит захватил и стремительно нес на ворота камень огромный. Ворота те были сплоченные крепко, створы двойные и высокие.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 Низасов огромный их не сдержал. И сюда, и туда раскололись со створы, Камнем разбитые страшным, И ринулся Гектор Великой. Грозен лицом, как бурные ночи, Сиял он ужасно медью, Который одеян был весь, И в руках потрясал он два копия. Не сдержал бы героя никто, кроме Бога. Вмиг, как в ворота, влетел он. Огнем его очи горели. Там он троянам приказывал, к толпищу их обратяса, на стену быстро влезать, и ему покорились трояне. Ринулись все, и немедленно. Те подымались на стену, те наводняли ворота. Кругом побежали ахейцы к черным своим кораблям, И кругом поднялась тревога. Земли держит Посейдон. Вправо ли птицы несутся или влево? При гаданиях по птицам правая сторона считалась благоприятной, левая неблагоприятной. Грудные забрала Бруствер.